Глава 35. Стенания Валеры. Дедушка, на высокой отвесной скале, что каменными корнями уходила в глубь моря, сидел маленький дракончик Валера, Он же Валериан и Валентайн. Смотрел на хмурившееся облака и горько плакал. Дедушка, у меня ничего не получается. Никудышную ты себе замену приготовил. «Я все-все продумал, а эта девица, что ты мне подослал, не испытание, а наказание!» Шум волн, что ударялись о скалы, уносил стенания молодого хранителя мира и рассеивал в воздухе. «Что ей стоило соединить с три страны посредством брака? Нет, она взяла и сбежала. Я же не могу удерживать ее силой. Я и ей должен помочь». «Ну почему у меня стоит запрет на применение ментальной силы к тем, кому я помогаю?» «Дедушка, было бы хорошо щелкнуть когтем, и все пятеро стоят перед алтарем, произносят клятвы верности и любви. Все, дело закончено, я молодец, они живут долго и счастливо. Так нет, нельзя!» Неожиданно облака скучковались, почернели, и тонкая изогнутая молния ударила прямо в хвост стенающему дракону. а а, -а, -а! За что? Что я сделал?» Тучи вновь нахмурились. «Нет, нет, не нужно. Я все понял. Никакой силы, лишь их собственное желание». После его слов тучи посветлели. Дракон всхлипывал и дул на пострадавший хвост. «Но что мне сейчас делать? Дедуля, все вышло из-под контроля». Вновь заплакал Валера. «Империя осталась без императора. Страну ожидает хаос и раздел власти. А с эти она с Леной везут на продажу. Позволь мне вмешаться, предстать перед похитителями». Три маленькие молнии одна за другой вылетели из тучки и словно горох застучали по чешуйчатой макушке просящего. «Я понял, понял, больше не нужно меня бить. В этот раз я сделаю все как нужно». «Спасибо, дедушка, за науку!» Через мгновение дракона уже не было на скале, что обнималось с морскими волнами. Филипп, меряя широкими шагами гостиничный номер, ждал известий. Он инкогнито, практически нелегально пересек границу Бриллиантовой империи. Его вели слухи. Тихий стук в дверь прервал его метание по комнате. «Господин, я все узнал!» Молодой человек, практически мальчишка, вошёл в номер. «Не тяни, рассказывай!» В протянутую руку легли монеты. «Вот, я тихонько вчера, когда прекрасная спасительница деревни, госпожа элен садилась в карету для поездки к одной придворной даме, запечатлел её артефакт». Он передал небольшую коробочку в руки Филиппу. «Да, это она», – тихо сказал мужчина, вглядываясь в изображение. «Она! Она!» — дракон царапал грудь изнутри. «Чего встал? Действуй! Нужно ворваться в императорский замок и потребовать вернуть нам законную жену, или я объявляю войну всей этой империи!» «Ты с ума сошёл? Ты себя вообще слышишь? Наша страна только встаёт с колен, а ты в войну хочешь ввязаться? Я предлагаю прийти к императору Сатьяну с миром, рассказать, что произошло нелепое недоразумение» и попросить встречи с моей женой. А вот если не разрешит, то тогда и будем действовать по твоему плану». «Господин», — слуга, стоявший напротив, прервал внутренний диалог дракона. «Есть еще одна новость, очень свежая, но дорогая, касающаяся дамы, которой вы интересуетесь». «Что произошло?» Чешуя покрыла лицо Филиппа, и он, схватив слугу за грудки, приподнял и прижал того к дверям. «Три золотых, господин!» — прохрипел тот, падая на пол. «Держи и рассказывай!» Деньги тут же оказались в руках молодого человека. В замке переполох. Пока все держится в строжайшем секрете, ведутся поиски. «Чьи поиски?» Терпение Филиппа было на пределе. «Госпожи элен и императора Сеттиана! Ох, что будет, когда узнает народ в империи!» «Народ уже знает!» Зрачки дракона стали вертикальными, а молодой человек вновь очутился в воздухе. «Вот от таких, как ты, что произошло? Куда они исчезли?» Официальная версия, госпожа Элен оказалась истинной парой императору Сеттиану, и он отправился с ней в сокровищницу. Ледяной дракон настоял. Но я из проверенных источников знаю, что из императорской темницы «Исчезли преступники-работорговцы, приговорённые к смертной казни». «Переворот? Свержение власти?» Филипп выпустил из рук слугу, и тот глухо шлёпнулся на пятую точку. элен во что ты ввязалась?» Молодой человек посмотрел на слугу. «Можно я пойду?» Проблеял тот, видя полуоборот дракона. Филипп взял себя в руки и спросил. «Откуда были эти работорговцы?» и куда они могли направиться. Подумай хорошенько перед тем, как ответить. От этого зависит, обогатишься ты еще на три золотых или нет. Я знаю лишь то, что эти работорговцы были пойманы на границе с пустыней. Они пытались угнать в рабство целую деревню, но госпожа элен спасла жителей, а там и император Сетиан подоспел. «Держи монеты и убирайся». Филипп собирался уже ринуться на поиски жены. «Господин, элитный отряд воинов, состоящий из проверенных драконов, отправился на поиски императора. Возможно, вам...» Что там хотел договорить слуга, Филипп уже не услышал. Он вышел на балкон и через мгновение в воздух взмыл черный дракон. Дракон Филиппа и без карт знал, где находится пустыня. Редко, но его народ торговал с дикими племенами. Вот чувствовало мое сердце, что тут все непросто. Бабка — это ее. Черный дракон корил себя за то, что упустил момент и не дал девушке самой сделать выбор. Что мы знаем о ее мире? Да совершенно ничего. И я не удивлюсь, если она не захочет меня видеть. Нужно было завоевывать, золото показать, на спине покатать, а ты сразу под венец. Мало что мы там обещали. День или два можно было и подождать. «Куда летим?» Неожиданно перед глазами черного дракона завис непонятно откуда взявшийся маленький дракончик. Филипп, сбившийся с траектории полета, кувырком полетел в сторону земли.